Глава пятнадцатая Я думал, что все просчитал Продумал план до мельчайших деталей Выбрал даже наилучшее место для засады с учетом движения обезьян. И не забыл про пути отхода. Установил ловушки в двух разных местах, на случай, если ошибусь, с маршрутом. Короче, уверовал в то, что у меня все под контролем и чуть не поплатился за это. Привык охотиться на слабых падалей. Немного расслабился. А этот проклятый город умеет наказывать за самонадеянность. Твари перехватил аккурат там, где они и должны были находиться. Шли они спокойно и не суетясь. Две громадные особи. У каждой на руках висело по паре железных браслетов с длинными острыми когтями. Вроде бы Майя или Забивала говорили, что они этим оружием могут запросто дерево перерубить. Силище у обезьян невообразимое. еще и ловкость высокая. По-настоящему серьезный противник. Люди с ними почти не сталкивались. Себе дороже. Зато они с явным удовольствием охотились на нас. Особенно за новичками. В лагере обоснованно считалось, что обезьяны куда опаснее кошмаров. Но мне же и не нужно с ними сражаться, так? Преимущество магических ловушек слишком серьезно, чтобы не попробовать. Если не получится, ничего не теряю. Просто спокойно уйду. По крайней мере, я так думал. Сейчас обезьяны двигались по удобной выложенной каменной плиткой дорожке. Сам же я находился в одном из домов напротив, в одной из квартир на втором этаже. Повезло наткнуться на незапертую дверь. Можно сказать, двойная удача. Оставалось только дождаться, когда монстры подберутся к ловушке и активировать ее. И пускай я сжимал в руках заряженный арбалет, использовать его не собирался. Так, небольшая перестраховка, не более того. Очень надеюсь, что саму ловушку не заметят. В отличие от уже не раз проверенных падалей, возможности обезьян я не знаю. И с них станется обнаружить мою западню. Обходится без сюрпризов. Идущая чуть впереди тварь наступает на ловушку, и я тут же мысленно активирую ее. Взрыв. Окна квартиры, где нахожусь, жалобно выдают дзинь. И вот уже место, где находятся обезьяны, накрывает плотной завесой пыли, поднявшейся в воздух. Секунду с удивлением пялюсь на это, а в следующий миг уже срываюсь с места, бегу в сторону балкона, где у меня заготовлена веревка для экстренного побега. Завеса. Явно не моих рук дело. Одна ловушка в чистом поле такого сделать не может. Проверено уже много раз. А еще это неприятное ощущение чужого взгляда в момент активации ловушки. Может, я параноик, но лучше быть параноиком, чем мертвецом. еще и браслет не дал вибрации в момент активации капкана. А значит, обе твари целы, и это говорит о многом. Спуск по веревке занимает меньше минуты. Ноги касаются земли, и я, не теряя времени, бегу вперед. Маршрут отхода продуман заранее. Грудь сжимает отвратительное предчувствие. Что-то я не предусмотрел и выдал себя. Теперь в этом уже не сомневаюсь. И именно поэтому я сейчас спешил к месту, где установил вторую ловушку. Под ее прикрытием у меня был хоть какой-то шанс. Двор, в который я спустился, был как назло отлично освещен. Больше десятка ярких фонарей и я, бегущий в сторону велодорожки, находящейся возле одного из дальних домов. Именно там оставил вторую ловушку. Но чтобы добраться до неё, нужно пересечь весь двор. Не забываю на ходу вложить болт в арбалет. Треск бьющегося стекла где-то за спиной. Слегка повернув голову, вижу две стремительные тени, вылетающие из здания, откуда я минуту назад сбежал. Не показалось, или такие твари. Обезьяны бросаются за мной, успеваю заметить, что одна из них значительно медленнее. Значит, достал я ее ловушкой. И то хлеб. Та тварь, что не пострадала, вырывается вперед. Огромными прыжками она бросается ко мне в пару мгновений, значительно сокращая расстояние. Никак не ожидал от такой туши подобной прыти и скорости. Наверняка какой-то навык, не иначе. Сердце пропускает такт, но страха нет. Только решимость и сосредоточенность. Убежать от этой прыткой обезьяны нереально. Не успею я добраться до ловушки. Что ж, значит, буду действовать по-другому. Пробегаю мимо одной из лавочек детской площадки и затормозив, разворачиваюсь в сторону мчащейся ко мне абразины. Одним движением поднимаю заряженный арбалет и нажимаю на спусковой крючок. Приклад слегка дергает от силы спускаемой тетивы, и в следующий миг арбалетный болт входит аккурат в глаз мчащейся на меня твари. Второй уровень прокачки навыка арбалетов, меткость, расстояние, плюс тот факт, что тварь явно не может на такой скорости нормально маневрировать, делают свое дело. Я даже в первые мгновения не поверил, что поразил врага, отбрасывая в сторону разряженное оружие и вытаскивая меч. А когда осознал, ощутив характерную вибрацию браслета, непроизвольно замер, что чуть не стало для меня последним в жизни. Вторая обезьяна каким-то образом оказалась рядом, несмотря на все свои раны. И просто выпрыгнула на меня, пока я, как идиот, рассматривал ее подергивающуюся в конвульсиях товарку. Монстр прыгает на меня откуда-то справа, незнамо как оказавшись там, и силой бьет одной из рук. В последний момент я каким-то невероятным образом успеваю подставить меч на пути удара, заблокировав острые когти оружием лабиринта. Момент столкновения меня в буквальном смысле отшвыривает в сторону и протаскивает по детской площадке. Меч отлетает, жалобно звеня и ударяясь обо что-то. Перед глазами взрываются тысячи звезд. От боли почти ничего не вижу. Даже вдохнуть получается с трудом. Правую руку, в которой держал клинок, просто не чувствую. Усилием воли возвращаю себя в реальность, нащупываю пальцами здоровой руки метательный нож в рукаве и тут же делаю перекат, услышав рёв приближающейся обезьяны. Мой кувырок пронзительной болью отдается во всем теле, и я лишь чудом удерживаю себя в сознании. Рядом, там, где находился мгновение назад, глухо приземляется что-то массивное. По носу бьет отвратительным запахом животного. Кое-как успеваю выхватить взглядом разворачивающуюся в мою сторону обезьяну и делаю бросок, в надежде, как и с первым противником, попасть в глаз. В последний момент тварь слегка поворачивает голову, и мой метательный нож лишь рассекает ей часть морды, от чего она ревет и бросается на меня. Чтобы через мгновение... Рухнуть на землю. В ярости она забывает о своей ране на ноге, оставленной ловушкой, используя ее как опорную, чтобы прыгнуть на меня. Она все пытается встать, барахтаясь в пыли площадки, а я получаю драгоценное время на то, чтобы добраться до своей ловушки, установленной на велосипедной дорожке. Все тело ломит, дышать получается с большим трудом, правая рука висит плетью вдоль тела. Плевать, с ногами все в порядке, а значит я могу успеть. Не знаю, как это выглядит со стороны, но мне самому мой рывок кажется очень медленным. Я словно через кисель пробиваюсь, проклиная свое неповоротливое тело. Противник оказывается таким же калекой. Вся его прыть исчерпала себя в первые секунды боя. А сейчас обезьяна кое-как приподнимается, стараясь не опираться на поврежденную ногу. А в следующий момент она вновь удивляет меня, бросаясь вперед, используя лишь свои мощные руки». Не знаю, каким чудом, но я успеваю в буквальном смысле за мгновение до того, как тварь меня настигает. Вот я перешагиваю через магическую ловушку, и уже в следующие секунды преследующая меня обезьяна оказывается ровнёхонько там, где надо. Не задумываясь, отдаю мысленный приказ, и заподня взрывается, накрывая монстра. Не знаю, почему в прошлый раз ловушка сработала так хреново, Но сейчас ее взрыва хватило, чтобы разорвать тело обезьяны на две части, а меня — откинуть на несколько метров, как следует, приложив об асфальт. Удар оказывается настолько сильным, что я, кажется, на пару секунд даже теряю сознание. А когда прихожу в себя, с удивлением смотрю на то, как верхняя часть тела обезьяны медленно и упорно ползёт ко мне, цепляясь за асфальт стальными когтями. «Вот же ты, живучая паскуда!» Я с трудом приподнимаюсь и, вытащив еще один метательный нож, одним броском заканчиваю дело. О чем мне тут же говорит браслет своей вибрацией? Секунда, и вот уже над трупом замершей обезьяны начинает формироваться что-то непонятное. Такое я уже видел пару раз. Я кое-как поднимаюсь на ноги со свистом выпуская воздух сквозь зубы. Боль просто невероятная. Руку все еще не чувствую, рука в куртке сильно намок от крови а дышать тяжело даже осторожно. Наверняка несколько ребер сломано. Ну и куча ушибов, синяков и содранной кожи до да кучи. Пока ковылял бы убитой обезьяны, глянул, что там с нее такого выпало, и тут же потеплело на душе. Хоть какая-то удача на сегодня. Самый настоящий арбалет. И совсем не тот, что продавался в магазине лабиринта. Явно уровнем повыше. Вот это мне сейчас точно не помешает» особенно после сегодняшнего побоища. Мой старый арбалет сейчас валялся где-то там, вдалеке. Даже отсюда я прекрасно видел, что удар о землю и схватка с обезьянами превратили его в груду пластика и алюминия. Подхватив здоровой рукой свое новое оружие, я кое-как поквылял прочь от двора, где столкнулся с проклятыми обезьянами, не забыв закинуть в рот сразу две таблетки обезбола. В таком состоянии очень опасно двигаться по городу. Любая падель. Даже в одиночку легко порвет меня. Но оставаться рядом с трупами никак нельзя. Они могут привлечь еще больше проблем. Те же кошмары вполне могли заинтересоваться кровью. А уж про товарищей убитых я и вовсе молчу. Пытаться искать в темноте улетевший неведомо куда меч, даже не думаю. Потеряю кучу времени и сил, при этом далеко не факт, что найду». Один из подходящих домов, которые я присматривал себе в качестве альтернативного убежища, как раз находится относительно недалеко, и главное мне добраться до него без приключений. А истекая кровью, которую отлично чует падаль, сделать это трудновато. Оставалось надеяться, что запах обезьян немного сбивает желание местной живности следовать по моему следу. Наконец, спустя, казалось бы, целую вечность, я увидел впереди знакомые очертания дома, который был обозначен мной мысленно как перспективный. К этому моменту двигаться мне стало настолько трудно, что каждый шаг отдавал болью во всем теле. Оно явно требовало отдыха. Слабость была такая, что хотелось прямо на улице лечь и хоть немного поспать. А еще я чувствовал, как правая рука в куртке пропитался от крови. И рука меня сейчас беспокоила даже больше, чем ребра. Я, конечно, сразу вколол себе гемостатик, но это временная мера. А если ранение действительно серьезное, как бы не пришлось возвращаться к мирным. Это, можно сказать, смерть еще более верная, чем от потери крови. Момент, когда заходил в здание и поднимался на третий этаж, где когда-то специально отпирал квартиру, я не запомнил. Просто мгновение, и вот я уже обнаруживаю себя валяющимся посреди ламината чьей-то прихожей. Кое-как поднимаюсь, закрываю за собой дверь, пересаживаюсь на диван, стоящий в соседней комнате, и только тогда позволяю себе немного расслабиться. Первым делом я принял еще таблетку обезбола. Того, что уже закинул, откровенно не хватало. От боли голова кружилась, и зрение сузилось до размера спичечной головки. Следующее — это разрезал маленькими ножницами из аптечки рука в куртке, чтобы посмотреть, как там рука. И звучно выругался как от боли, так и от того, что увидел. «Плохо дело. Мне срочно нужно исцеление лабиринта, либо кто-то из мирных с навыком лечения». В этот момент у меня в голове что-то щелкнуло. Быстро глянул на залитый кровью браслет, чтобы шумом выдохнуть воздух сквозь зубы. Мне повезло. Энергия жизни плюс 21. Разумный иной. Энергия жизни плюс 19. Разумный иной. Собрано 154 из 300 энергии жизни. Основное задание. Скрытое дополнительное задание – убить разумное существо иной расы. Прогресс один из одного. Выполнено. Плюс 415 очков опыта начислено. Разведка города. Прогресс 4 из 4. Выполнено. Плюс 350 очков опыта начислено. Множитель на 1,2 за скорость выполнения. Прогресс уровня. 712 из 712 очков опыта. Следующий уровень. 723 из 1008 очков опыта. Добавлено новое дополнительное задание. Убийство существ... С маркерами разумный иной. Прогресс 2 из 10. В процессе. Получен четвертый уровень. Получено нераспределенное очко статистики. Получено право выбора навыка. Внимание. Получен обычный навык. Получил таки уровень. И пускай этот лабиринт не сподобился поощрить меня исцеляющим фактором свой шанс я все равно добыл. Быстро вызвал меню с навыками и начал прокручивать его в поисках нужной способности. «Не то, не то, не то. Вот оно! Нашел!» Малое исцеление. Навык, дающий возможность использовать магию для излечения себя и других людей. Внимание! Ограничение по расе. Человек. Позволяет исцелить легкие ранения и значительно уменьшить негативный эффект серьезных. Наилучший эффект от навыка достигается после двух-трех применений подряд. Стоимость применения навыка — 10 очков магии. Перед моим мысленным взором замелькали образы обучения какого-то мага-целителя из далекого мира. Эти образы не были чем-то цельным, в отличие от изучения тех же ловушек. Здесь я просто учился вместе с неизвестным юношей использовать белую магию, слушая наставников и повторяя за ними. Наконец, вынырнув из видений, мне удалось немного выдохнуть. Судя по часам в браслете, мое обучение новому навыку в реальном мире заняло меньше минуты. Это даже меньше, чем было с ловушками. Я очень надеялся, что малое исцеление сможет хотя бы немного помочь. Рана на руке выглядела отвратительно, а сам я с каждой лишней минутой слабел все сильнее. За время, пока добирался до запасного убежища, у меня немного восстановилась магия. Плюс добавилось немного после взятия уровня. Так что сейчас мне должно было хватить на три полноценных использования навыка. Не раздумывая, сразу активирую исцеление, направляя его на раненую руку тут же появляется небольшое, но приятное ощущение прохлады. Больше же... такое ощущение, что она начинает понемногу уходить. К концу использования исцеления я даже начал вновь чувствовать пальцы, что уже говорило о многом. И если немного напрячься, мог чуть пошевелить ими. Жаль, но быстро исцелить меня столь слабый навык не мог. Пришлось последовательно использовать малое исцеление еще два раза, чтобы добиться значимых успехов. Рука, наконец, начала мне подчиняться. Не до конца, но все же. После третьего применения навыка я окончательно выдохся и только тогда с облегчением провалился в глубокий сон, наполненный беспокойными погонями и сражениями. Моё пробуждение произошло спустя почти двадцать часов из-за невыносимого желания сходить в туалет. К этому времени раненая рука восстановилась настолько, что я мог ею пользоваться почти без дискомфорта и ощущения боли. Кровь, естественно, уже не шла, а чувствительность полностью вернулась. К сожалению, в отличие от руки, проблема с ребрами даже ухудшилась. Каждый вдох давался мне с трудом, и при этом я чувствовал сильнейшую боль. Как при этом я умудрился проспать так долго, ума не приложу. Возможно, часть целительных сил досталась и моим настрадавшимся ребрам. Не знаю. В любом случае, после того, как дела первой необходимости были сделаны, Я сразу занялся продолжением своего лечения. И раз уж рука практически перестала беспокоить, сфокусировался на ребрах, сливая почти все накопленные очки магии на малое исцеление. Вновь выключился почти на шесть часов, чтобы проснуться основательно так разбитым, но при этом условно здоровым. Условно, потому что даже того, что я влил в себя, не хватило на полное восстановление. Рука двигалась, хоть и с некоторым трудом, ребра болели, но уже совсем не так. В общем, можно сказать, что я легко отделался. Теперь оставалось только вернуться в основное убежище и уже там основательно взяться за собственное восстановление. Но перед этим я решил закончить с распределением плюшек от получения уровня. Ну и, конечно, глянуть, что там мне за чудо-арбалет упал с одной из обезьян. Прежде всего речь шла про характеристики. Недавняя драка наглядно показала мне, что восприятие далеко не самая важная характеристика особенно если дело доходит до сражения. Поэтому пока его поднятие можно отложить, но точно не в дальний ящик, слишком уж полезная штука для меня. Сейчас же я сосредоточился на двух параметрах: ловкости и меткости. И если первый мной воспринимался как усиление защитных возможностей, то второе уже атакующих. Выстрел из арбалета, отправивший на тот свет одну из обезьян, ясно говорил об эффективности меткости для меня. С другой стороны, Будь у меня больше ловкости, я бы смог успеть увернуться от того броска. Трудно сказать наверняка, но мне кажется, что да. К тому же ловкость, как я почувствовал после поднятия этой характеристики в прошлый раз, нехило так ускоряла меня, а также улучшала моторику. Перезарядить арбалет получится намного быстрее. Взвесив все за и против, я все же решил пока остановиться на втором варианте. Метка хороша, но... Положа руку на сердце, сейчас мне ее хватает, чего нельзя сказать про ловкость. Уже не сомневаясь, вкладываю очко характеристик в нее. Тело сводит судорогой и болью, но по сравнению с тем, что я испытал в последнее время, это воспринимается скорее как дискомфорт. Сила — 4, ловкость — 6, выносливость — 6, восприятие — 4, меткость — 5, дух — 4. Ну, смотрится неплохо. Особенно для бойца с моим стилем боя. Ладно, едем дальше. Быстро просматриваю выпавший из обезьяны навык. Продвинутый рукопашный бой. Навык, позволяющий использовать возможности собственного тела в качестве полноценного оружия. Значительно эффективнее обычного рукопашного боя. Пассивный навык. Не требует ОМ для использования. Пока абсолютно ненужный для меня навык. Что с ним делать? Не знаю. Видимо, станет просто частью коллекции. То, что изучать рукопашку я на данный момент не буду, для меня очевидно. Ладно, чёрт с ним, подумаю насчёт этого позже. Сейчас же переключился на самое важное. Мой новый арбалет. Блочный арбалет. Обычный. Материал оружия — карбон, углепластик, колодка. Произведено оружие лабиринта. Качество низкое. Опасность для минованного — высокая. Зачарование нет. Ценность — средняя. Состояние отличное. Внимание! Пробивная мощь снаряда, болта против защитной экипировки лабиринта значительно снижена и зависит от материалов брони. По описанию, почти один в один, как найденный мною лук. Только здесь состояние выше нормы, но и, как следствие, повышенная ценность. В отличие от моего прошлого арбалета, у этого уже необычный взвод, а имеется ручной натяжитель, прикрепленный в специальном углублении ложи, теперь заряжать станет куда удобнее. Жаль, только скорость при этом теряется. Хотя, судя по воспоминаниям того же мастера, существуют типы арбалетов с магически формируемыми стрелами и автоматическим взводом. Вот их я совершенно точно хотел бы увидеть. В любом случае, я уже сильно задержался в своем запасном убежище, и пора бы уже возвращаться в основное. С учетом того, что я добирался до этого здания хорошо так истекая кровью, Не удивлюсь, если на мой след уже пару раз выходили стаи падлей, так что следует быть очень осторожным. Но перед этим нужно обязательно переодеться и посетить душ, который должен здесь работать. Привлечь к себе внимание тварей города вонью от пота и засохшей крови станет еще больше глупостью. Если бы не это ранение, можно было бы сказать, что сегодня у меня получилась неплохая охота. Не удержавшись, усмехнулся, смотря на белый потолок комнаты. Да уж, полноценный уровень получил, набрал почти половину нужной энергии жизни и до кучи еще новый арбалет. Такое ощущение, что в этом проклятом мире безрассудство иногда вознаграждается сильнее осторожности.